но где точно находится дьявольское горло, у него пока сведений нет. Если мы сейчас быстро уедем... — А зачем вы летели к нам? — Меня прислали с указаниями из штаба. — А как иначе? Вы же отрезаны от всех, соблюдайте радиомолчание. — В задницу все! — выдохнул лейтенант, стукнув кулаком по камню. — Говорил же карпентеру, что рано или поздно нас накроют. — Еще не накрыли, Гашек, но теперь могут. Я присел... Низко пригнувшись, рядом с лейтенантом изжал рукой раненую кисть. Отсюда мне была видна радиостанция, вмонтированная в приборную панель справа от почти улегшегося на руль водителя, скрученная спиралью провод и висящая в зажиме черная трубка. Надо связаться с базой, решил лейтенант и пополз обратно к машине. Гашек, нельзя выходить в эфир, соблюдай радиомолчание. Да что вообще происходит? повысил он голос, забираясь в кабину.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 Нужно предупредить вашего командира. Ночью через Босфор в Черное море вошел адмирал Мендес, вертолетоносец Ауткома, флагман Средиземноморской эскадры. Как только вас засекут, поднимут воздух К-50. Черным акулам сюда 15 минут лета. Их ракеты от вас камня на камне не оставят. Судя по напрягшемуся лицу, лейтенант Казимир Гашек наконец-то сполна осознал смертельную опасность ситуации. Громко вдохнув, он стал отдавать приказы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 А ведь этот тоннель естественного происхождения, скорее всего, его за тысячелетия проделала горная река, которая теперь превратилась в весело журчащий ручеек, ныряющий под ограду. Он снабжал базу водой. Многометровый слой камня. Вот что не позволяло противнику обнаружить дьявольское горло. Ее почти невозможно уничтожить снаружи, даже если сбросить бомбы и завалить выходы тоннеля. Внутри все уцелеет.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 «Надеюсь, ваши биометрические данные есть в компьютере командира базы!» Я молча кивнул. «Для безопасности это место отрезано от коммуникаций. У него нет связи даже с постоянно обновляемой базой данных Генштаба. Просто в компьютере местного командования содержится информация на людей, которые допускаются внутрь. Два периметра защиты. Курьеры Генштаба Объединенных сил Ворнет имеют право проходить за первую линию безопасности. Но я-то не курьер!» то есть Все же курьер, но особый. — Давайте скорее закончим с формальностями, лейтенант. Куда мне идти? — Пока оставайтесь в машине. Впереди щелкнуло, вновь зажужжали сервоприводы. Водитель включил фары и медленно тронулся с места, направив машину в открывшийся проем. Проехал метров десять и остановился, заглушив двигатель. Мы оказались примерно на середине тоннеля. Освещение здесь было тусклое, прямые солнечные лучи никогда не попадали сюда прохладно, сыро. В дальнем конце свод становился ниже, и в конце концов тоннель превращался в каменную трубу не более двух метров высотой, полностью перегороженную стальной плитой. Скорее всего, с другой стороны ее покрывают маскировочные панели под камень. Под ногами мелкий щебень, раскатанный в более-менее ровную поверхность. Справа доносилось журчание воды, Слева под каменной стеной стояла серая коробка с окнами. Стандартный блок, включающий служебные отсеки центра управления базой и жилые комнаты. Рядом был еще один, складской, без окон. За ним к стене примыкала казарма. Тихо. Потому что каждый пределе Мобильных патрульных групп, разъезжающих по округе, три, ну 4 от силы. Два бойца в шлюзе, трое на боевом дежурстве в центре управления базой еще двое в наряде по столовой, втянул в носом сырой воздух и ощутил запах вареного мяса. Гарнизон базы человек 50 максимум. Не густо, но и не мало, учитывая выгодность позиций. Иверсантам сюда не пробраться, демассированную да атаку ауткома легко отразить, ведь контролировать придется лишь одно место, через которое мы въехали на территорию. Пошарив взглядами по стенам, я не смог найти вход в мастерскую Жданова, которая пряталась в естественных пещерах, примыкающих к тоннелю. Хотя, возможно, она между жилыми блоками, которые торцами почти примыкали к стене. То места отсюда видно не было. «Вылезайте!» гашек выпрыгнул из машины, отдернул форму. Дверь командно-жилого блока распахнулась, и на пороге показался высокий седовласый полковник. Карпентер. Его легко узнать по шраму на щеке, Я видел фото. Старый, закаленный боями вояка, наверняка недовольный тем, что сидит в этой дыре, когда другие сражаются с отрядами ауткома лицом к лицу. Что-то он там натворил в прошлом. Кажется, высказал генералу Кларку из генштаба все, что о том думает, и загремел в командиры научной базы, где время тянется как резина, все окружение, несколько десятков бойцов, связи с внешним миром почти нет, врага нет». Позади него в дверях возник плечистый молодой офицер в зеленой форменной рубашке и тщательно выглаженных брюках с пилоткой на коротко стриженной голове и пистолетом на ремне. «В чем дело, Гашек?» Полковник быстро подошел к машине. Движения у него были порывистые и резкие, а лицо сухое, со впалыми щеками. «Почему нарушили инструкции?» Лейтенант действовал, исходя из сложившейся ситуации. Я шагнул навстречу полковнику. «Майор Крумзаков». Оперативно-разведывательное управление Г.Ш.А.С.И». Полковник смерил меня взглядом. «Молот для майора!» «В разведке быстро делают карьеру». Я оглянулся на ворота. «Полковник, нам нельзя терять время!» Вертолет, на котором... Он махнул рукой, оборвав меня, и обратился к гашику «Доложите, лейтенант!» Тот пересказал случившееся, как меня нашли, упомянул вертолета-носица Уткома в Черном море, я заметил, что стоящий в дверях офицер не спускает с меня глаз и держит ладонь на кобуре. Кто он? Особист или дежурный по базе? Карпентер слушал внимательно. Лицо его ничего не выражало. Когда Гашек закончил, он сказал лишь «за мной» и зашагал обратно. Мы поспешили следом. «Все-таки особист», — решил я, когда от утюжины посторонился, пропуская нас, и пошел рядом. Дежурный не покинет пост управления — Начальник особого отдела базы был тщательно выбрит, подтянут. Как-то слишком уж тщательно выбрит и чересчур подтянут. Вид из-за этого у него был немного показушный, будто на парад собрался. Не хватало только наградных планок на груди и белых перчаток. В кабинете Карпентер открыл сейф, вынул пластиковую карточку и вставил в прорезь компьютера, стоящего на белой стойке у стены. «Майор, вы знаете, что делать. Робсон, Гашек, помогите ему». Я шагнул к стойке, положил руки на подключенные к компьютеру планшеты, чьи экраны светились матово-зеленым. Включился сканер, красные полосы пробежали по экранам, снимая мои биометрические данные. «Теперь сетчатка!» Пришлось нагнуться, упершись руками в край стойки. приникнув к щели под монитором, я дождался, пока лейтенант с асбистом зафиксирует в зажиме мой подбородок. Слабо загудело, пискнул микропроцессор. Компьютер думал дольше, чем положено. Я ощутил на себе пристальный взгляд особиста. Раздался щелчок. Приемное устройство выбросило вставленную в него карточку. «Пока что все!» Полковник присел на круглый табурет перед компьютером. За спиной у него была железная дверь. Я прикинул, где вход в кабинет, как идет коридор, по которому мы попали сюда. Выходит за дверью каменная стена, то есть проход в стене. «Куда он может вести В мастерскую Жданова. Больше некуда. Над дверью висели электронные часы. Они показывали 14.35. Полковник сцепил пальцы, глядя на экран. Там бежал столбец данных. В системном блоке что-то подпискивало. «Ключ!» — бросил Карпентер. «Что?» — не понял я. «Ваш ключ, майор!» «Идентификатор!» — требовательно подсказал Робсон. Я машинально хлопнул себя по нагрудному карману, полез с боковой на плече, Но там рукав был распор от гашиком когда он занимался моей раной. «Остался в вертолете», — сказал я. Секунду полковник в упор смотрел на меня, потом встал и прошел к столу, на ходу говоря. «Лейтенант, позовите сюда рядового. Изолируйте майора, пока не найдем идентификатор». «Полковник», — я шагнул следом, — «база под угрозой. Я должен немедленно увидеть Жданова, иначе...» «Молчать», — выдохнул Робсон. Он стоял в полуметре за моим левым плечом, я ощущал идущий от него запах дорогого одеколона. «Гашек, выполняйте приказ!» Лейтенант помедлил. Он-то видел сбитый вертолет, хорошо помнил, в каких обстоятельствах нашел меня, и воспринимал ситуацию иначе, чем эти двое. Переступил с ноги на ногу и вышел в коридор. «Полковник, вы неверно оцениваете ситуацию!» — вновь заговорил я, игнорируя Робсона. «Я повторяю. Дьявольское горло под прямой и непосредственной угрозой. Если Аутком...» «Как вас сбили!» — перебил он. «Из ПЗРК. У нас есть достоверное сведения В Родопах действует опытный диверсант Ауткома. Его цель — скрыть местоположение базы». «Диверсант?» — повторил с сомнением Робсон. «В горах одному делать нечего», — сказал Карпентер. «Разве что группа. Я отдам приказ...» и патрули осмотрят район, соблюдая тишину в эфире. Но до прояснения ситуации вы будете задержаны, майор». Этот солдафон мог все испортить. Я шагнул ближе к столу. «Полковник, поймите! Стойте на месте!» Робсон схватил меня за локоть. Сработали рефлексы. Я развернулся, ударом сверху сбил его руку. Он выбросил перед собой вторую, пытаясь взять мою шею в захват. Я нырнул в сторону, перехватил запястье, вывернул его, сделал подсечку и Робсон растянулся на полу. Прежде чем он успел совершить еще какую-то глупость, я выдернул пистолет из его кобуры и быстро отступил к столу. Карпентер даже не сделал попытки встать. Сидел холодно, глядя на меня. Выругавшись, Робсон вскочил, на его выглаженной рубахе появилось темное пятно. Я бросил пистолет на стол, достал из кобуры свой, положил рядом и встал в полоборота к полковнику с особистом. Увидев, что я остался без оружия, Робсон, чье самодовольное лицо исказило гримаса ярости, кинулся на меня, но Карпентер рявкнул. «Стоять! Смирно!» В его голосе было столько железной властности, что мы оба вытянулись, скинув подбородки. В коридоре застучали шаги, и в комнату вбежал рядовой Петр — Сходу сориентировавшись, нацелил на меня автомат. «Полковник!» — снова начал я. Он хлопнул ладонью по столу. «Арестовать! Отправить патрульную группу к месту падения вертолета! Прочесать местность! Соблюдать режим радиомолчания!» Я оттолкнул шагнувшего ко мне Петра. Не обращая внимания на ввалившегося в кабинет с пистолетом в руке Гашика, быстро заговорил. «Карпентер, моя информация предназначена лишь для Жданова, но...» «Я нарушу секретность и скажу сейчас. Базе в первую очередь угрожают изнутри, а не извне. Дело не в диверсанте Ауткома, дело в том, что уже попало сюда. В три часа оно сработает». Лейтенант, рядовой особист, полковник, все уставились на меня. «Что вы имеете в виду?» – спросил Карпентер. «Что мне необходимо немедленно поговорить со Ждановым?» В вашем присутствии, если желаете. Сейчас уже 14.40. Скоро будет поздно». «У вас нет ключа для допуска во второй пояс секретности?» «Он остался в вертолете. Нас атаковали. Машина упала на камни. Я получил ранение». «Полковник, это вопрос жизни и смерти для всех вас. Нет, теперь уже для всех нас». «Совершенно необходимо поговорить со Ждановым. А вы должны соблюдать режим радиомолчания». «Стоит связаться с патрулями, как диверсант начнет действовать!» Повисла напряженная тишина. Карпентер сверлил меня колючим взглядом. «Арестовать!» — наконец повторил он. Гашек с Петром схватили меня за плечи, вывернув руки, развернули лицом к стене. «Полковник!» — бросил я через плечо. «Базу уничтожат из-за вас! Руки за спину!» — гаркнул Робсон и между лопаток мне ткнулся ствол пистолета, который он схватил со стола. «Не шевелиться!» Меня обыскали, затем особист приказал. «На выход!» Он снова ткнул оружием в спину. «Останьтесь, Робсон!» — приказал Карпентер. «Лучше делайте, что вам приказывают, майор!» — сказал лейтенант Гашек уже в коридоре. В голосе его мне почудилось сочувствие. Свет замигал. В комнатах за дверями раздались звуки тревожных зумеров, донеслись отрывистые команды. Я криво улыбнулся. Карпентер хотя бы догадался объявить тревогу. Они тут и правда все отупели от рутины, безделья и отсутствия событий. Мне не удалось убедить полковника. Что теперь делать? Надо проникнуть к Жданову любой ценой. — Стойте! — скомандовал Гашек. — К стене. Захлопали двери, раздался топот ног. Зазвучали приказы. За спиной пробежал один боец, потом еще несколько. Когда зумеры стихли и свет перестал мигать, в коридоре снова остались только я и лейтенант с Петром. «Продолжить движение», — приказал лейтенант. Я повернулся, но не к двери, а к нему. Рядовой находился у лейтенанта за спиной, коридор командно-жилого блока был узкий, двое с трудом разминутся. Схватив Гашика за кисть, я наступил ему на ботинок, рывком вывернул пистолет из руки и сильно толкнул в грудь. В глазах лейтенанта плеснулись удивление и растерянность. Петр тоже был не готов к такому повороту событий. Я шагнул мимо Гашика, оттеснив его к стене, ударил лейтенанта пистолетной рукоятью по лицу и врезал локтем в плечо рядового. Из носа Гашика брызнула кровь. Он осел на Петра, помешав ему вскинуть автомат. Рядовой мог закричать, но я не позволил. Ткнул ему пистолетом в рот, клацнул стволом о зубы, прошипел «Не дергайся, боец». Снял с его плеча автомат, немного отступил. Гашек чуть не клюнул носом в пол, но пришел в себя и, хватаясь за стену, попытался выпрямиться. — Вы не пострадаете! — тихо заговорил я. — Никто не пострадает, если я успею поговорить со Ждановым. Вы оба видели вертолет. Что от него осталось? Представляете ситуацию иначе, чем Робсон с полковником. Не мешайте, слышите? Гашек, опомнись. Ты же понимаешь, кто прав. В три часа базе придет конец. Я боком сместился к кабинету полковника, нацелив на Петра пистолет. Обезоруженный рядовой напрягся, готовый броситься на меня. «Петр, стой!» — сказал Гашек. Тот удивленно посмотрел на него. Лейтенант, вытерев ладонью кровь с подбородка, обратился ко мне. «Почему в три, майор? Если патрули в условный час выйдут на связь, и база не ответит, а она не ответит, полковник ведь послушается вас в этом. Патрульные просто отключатся и спешно поедут назад». Такая инструкция. В три база сама себя засветит. Скоро все поймете. Я повернулся к двери в кабинет Карпентера. И вовремя особист как раз шагнул в коридор. Получил ногой в живот и ввалился обратно. Прыгнув за ним, я захлопнул дверь, дернул к себе стоящий под стеной стул и подпер им ручку. «Полковник, вы не оставляете мне выбора».